История медицины очень похожа на информационную пургу. В ней трудно продвигаться к истине. Часть первая. Глава первая. Входя в историю медицины. И история медицины – это та самая часть исторического знания, без понимания которого нельзя сделать точные выводы и представить ход событий прошлого, даже не совсем далекого. Это очень интересная и жизненно важная история научного знания, особенно во время пандемии коронавируса. Не правда ли? Но в самой теме скрывается парадокс. Дело в том, что история медицины больше рассказывает об истории болезней, и чтобы понять ее, нужно иметь специальное образование. И, конечно, не по истории, а именно по лечебному делу, независимо от названия этой специальности в прошлом и будущем. Можно высказать только сожаление, что многие историки, а с ними и социологи, и политологи, и даже медицинские блогеры, а есть и такие, не понимают этого и самостоятельно дают непрофессиональные оценки той или иной болезни прошлого и тем самым искажают историю, которую они рассказывают людям. И информационное поле сразу же заполняется вязкой полуправдой, фактически ложью, от которой очень и очень тяжело избавиться. Очень важен тут тонкий штрих. Анализируя события в истории медицины, нужно постараться понять, как же то или иное заболевание выглядело именно тогда, в эпохе уже покрытой паутиной времени, а не сегодня с современных высот иммуноферментного анализа, компьютерной томографии и электронной микроскопии. Это важно так же, как и само лечебное дело, которое и наука, и творчество, и десятки лет постоянного обучения. О чем именно идет речь? Например, о том, что в 1918 году не знали ни что испанка, это вирус гриппа H1N1, ни что она вызывается вирусом. Полагали, что заболевание вызывает гемофильная палочка. Но уже тогда в этом сомневались, так как не у всех пациентов ее обнаруживали. Вот как звучало мнение врачей с большой трибуны 20 октября 1918 года в докладе советского микробиолога профессора Диатроптова. Возбудитель инфлуенции палочка открыт Пфейфером в 1892 году. В эпидемиологическом отношении признание Пфейферовской палочки за возбудителя инфлуенции нас вполне удовлетворяет. Другое дело, если кроли фейферовской палочки присмотреться с точки зрения клиники и патологической анатомии. Тогда нам удастся найти другой микроб, ближе объясняющий клиническую и патологоанатомическую картину болезни. Во всяком случае, при оценке таких фактов нужно быть осторожным. Такое мнение высказывал патологоанатом в последующем профессор и академик Абрикосов. Патологоанатомическая картина не противоречит мысли, что испанская болезнь есть своеобразная тяжелая форма инфлюэнсы, однако очень многие данные говорят за то, что все обнаруженные до сих пор в легких микроорганизмы, в том числе и палочка Фейфера, представляют собой лишь вторичную инфекцию, тогда как микроорганизм, вызывающий основное заболевание, до сих пор еще не обнаружен. Следует привести и мнение другого выдающегося патолога-анатома – Давыдовского. При исследовании Москов находили палочку Пфейфера, стриптокок и биполярную палочку. Биполярная палочка, по нашему мнению, является одним из возбудителей этой болезни. Стоит сказать, что вирусы в 1892 году Ивановский уже открыл, но у растений, а не у человека – Так что на осень 1918 года все очень и очень сложно. Тем не менее, заходим в историю медицины, господа и товарищи. Начинаем. В прошлом человек всегда цеплялся за жизнь, борясь со вспышками инфекций планетарного масштаба. Чума, холера, туберкулез, тиф и оспа. Вот о забыл. Он появился в 1499 году на территории нынешней России, тогда московского княжества, и пока никуда не уходил. Войны и эпидемии — это два брата. Или сестры — это как кому угодно. Причем то, что они кровные родственники, это верно и в прямом, и в переносном смысле. Вот что великий русский полководец Кутузов пишет 16 декабря 1812 года. «Сверх того прошу приказать, сколько можно скорее на всем всем пространстве убирать мертвые тела и их сожигать». Речь идет о пути отступления армии Наполеона и том количестве трупов, которые оставляли французы. И это были в большинстве своем погибшие именно от инфекций. Только в конце 1812 начале 1813 года в Москве сожгли 11 958 трупов людей и 12 756 павших лошадей. И таких примеров история Отечества не счесть. эпидемии шли вместе с войсками, забирая свою кровавую дань, часто большую, чем самые ожесточенные битвы. Когда же человек не воевал с инфекциями или с соседним племенем, он всегда расслаблялся, откладывал в сторону ятаганы и пулеметы, снимал латы и буденовки и хотел жить как можно дольше. И вот это время настало. В XIX веке подтвердилась связь массовых заболеваний и мора с живыми возбудителями, и человек создал антибиотики и прививки и стал жить дольше. Человечество вздохнуло с облегчением, ему даже показалось, что оно избавилось от опасных инфекций, и теперь страшные болезни остались в далеком прошлом. И если тогда они не были искоренены до конца, то в 21 веке до недавнего времени человечество считало, что теперь они точно притихли. Но в конце 2019 года на планету обрушилась неожиданная атака нового необычного вируса. Мир вздрогнул, а у меня появилось желание сравнить эпидемии прошлого и настоящего. Особенно интересно провести параллели между эпидемией испанской болезни, как называли тогда в известиях Народного комиссариата здравоохранения СССР, то вирусное заболевание, которое пришло в революционную Россию осенью 1918 года, и пандемией сегодняшнего коронавирусного пришельца. И мне больше интересна реакция общества на эти две эпидемии, чем сами вирусы. Также хотелось понять, как эти эпидемии связаны в сознании нашего современника, и есть ли рефлексия об испанской болезни в том информационном гиперответе популяции, который мы наблюдаем сегодня. Заранее хотел бы предупредить слушателя, что я не сравниваю два вируса, причем совершенно разных. Речь идет только об их следе в нашей исторической памяти. И о том, могла ли память о том далеком вирусе повлиять на принимаемые человечеством решения в условиях новой пандемии. А то, что текущие события пандемии 2020 года останутся в исторической памяти планеты, у меня не вызывает ни малейших сомнений. Поясню суть интереса именно к испанке. Вирусы – это самая разнообразная форма жизни. Они появляются один за другим на протяжении всей эволюции человечества. Заглянув в старые книги, уже там видим, что в 15-19 веках тоже были эпидемии. А это постоянная чехарда вирусов в 20-21 веках, SARS, MERS, Ebola, вирусы гепатитов, ВИЧ, напоминает практически постоянную ковровую вирусную бомбардировку нашей популяции. Налеты идут один за другим, один за другим. Просто мы обычные люди». Не обращай внимания на все это, для этого есть профессионалы, которые, конечно, успешно борются с этими невидимыми угрозами. Сегодня при пандемии коронавируса сложился определенный информационный узор в нашем мозге и у отдельного человека, и у населения всей планеты, который привел к агрессивной атаке мозга на самого себя. В связи с этой пандемией коронавируса почти всегда и везде упоминается именно испанка. Мгновенно вырос объем статей в СМИ, которые упоминают ту далекую эпидемию 1918-1919 годов. Сразу наблюдается всплеск научных публикаций, посвященных новому вирусу, причем везде упоминают тот вид гриппа. Но если в научной работе или книге, посвященной нашему прошлому, нет ссылок на архивы и литературу описываемого периода, то такую литературу не стоит читать. Я это довольно ярко показал на примере работы с медицинской документацией дежурных врачей В. И. Ульянова, Ленина. Только обращение к оригинальному источнику расставило все точки над «и» в той давней истории. Но что же я вижу, обратившись к теме испанки? Тут все ссылаются только на статьи, опубликованные после 2000 -го года. А ссылок на публичные отчеты времен самой эпидемии 1918-1919 годов просто нет. Например, в хорошо всем известной базе PubMed на 10 июня 2020 года было 1663 ссылки по запросу Spanish Flu, испанка, и 879 из них относятся к 2010-2020 годам. При этом нет ни одной статьи за период 1919-1948 годов, а за период 1949-1960 годов всего 63 публикации. По запросу Spanish Influenza испанский грипп имеется 2430 ссылок, 259 ссылок относятся к периоду 2018-2020 годам. 1083 ссылки к периоду 2010-2020 годам, а по периоду 1919-1924 годов было обнаружено всего две ссылки. Сразу поясню, что база PubMed создана на основе Национальной медицинской библиотеки в 1996 году и содержит медицинские и медико-биологические публикации на английском языке. И всю эту англоязычную литературу по испанке можно противопоставить только одному собранию врачей Москвы, организованному Народным комиссариатом здравоохранения 20 октября 1918 года, материалы которого опубликованы в 1919 году. Этот документ, который я часто буду упоминать, дает много больше информации и гораздо более глубокое понимание вопроса, чем вся эта англоязычная база. Удивительно, но факт. Но мировое сообщество все-таки будет читать именно эти статьи, во многом пустые и искаженные не только временем, но и самими авторами. Или таково мое мнение потому, что у меня гораздо больше доверия к собранию полутора тысяч российских врачей, непосредственных свидетелей и участников тех событий, находившихся в аудитории первого медицинского, моей «Альма-Матер», чем ко всем этим авторам, пишущим на английском языке, которые через сто лет пытаются воссоздать картину пандемии вековой давности. Да, испанка оказалась крепким орешком. И тут речь не только о ней. Ведь грипп второй половины 1918 года и начало 1919 года — это восемнадцатая пандемия за четыре столетия, о грандиозных жертвах которой сегодня так много говорят. И вспышка заболевания совпала с очень интересным периодом в нашей стране – гражданской войной. Ее начало можно обозначить точкой переворота или свершением русской революции 1917 года. Точка довольно условна, так как это растянутое во времени событие, а вот катастрофа ужасает конкретными фактами. Лично я вижу некий современный парадокс восприятия испанской болезни, особенно в сравнении с русской революцией. По мере отдаления от тех революционных времен мы стали уделять их анализу больше времени и спокойнее разбираться с теми событиями, открывать и цитировать оригинальные документы периода гражданской войны. А с испанкой произошло прямо противоположное. Никто не изучает старые архивы, и, что главное, не хочет обращаться к старым документам. Все ссылаются только на вторичное цитирование. И нету многочисленных авторов цитирующих статьи о том гриппе, желание разбираться, какой была ситуация и в России, и во всем мире. Чаще всего обращаются к Википедии, так как она доступна. Сейчас, во время новой пандемии, мы находимся в гуще очень необычных для наших дней событий, но с большой долей вероятности во время прошлой пандемии события также были необычны. И во время карантина Как бы он ни назывался в разных странах, суть его одна, можно основательно подумать и разобраться в событиях пандемии вековой давности. Вся история нашей планеты – это войны и эпидемии. Чаще человеческие потери от инфекционных болезней были более значительны, чем даже от самых кровопролитных войн. Отступая или наступая, выступая в походы, расселяясь на зимних квартирах или демобилизуясь, войска разносили инфекции.